и прислушался. Теперь было слышно отчетливо. Это впереди. Шаги. Громкие шаги, хотя и в некотором отдалении, но они приближаются. Кай Невис в своем боевом костюме. Джеффри Леон улыбнулся, предвкушая радость, снял со спины плазменную пушку и установил ее на треногу.